Глава 56. Призраки завтрашнего дня. Яркий свет заливал все вокруг. С последним усилием Якоб заставил свои горящие, щелкающие, дрожащие ноги подняться по последним ступенькам и оказался на вершине Троянского маяка. Заветным желанием его колотящегося сердца было плюхнуться на землю и покатиться с криком, словно человек, объятый огнем. Судя по тому, как болели остатки коленей, неудивительно было увидеть их объятыми пламенем. Вместо этого он стиснул вечно стиснутые челюсти, позволил себе лишь опереться рукой на арку и издал нечто среднее между стоном и рычанием. Как и десять тысяч раз до этого, он превратил свою боль в шпору, которая подталкивала его вперед. Он поднял голову и прищурился на ослепительный свет пламени святой Натальи. Оно поднималось из большого бронзового блюда в центре галереи и втягивалось через дымоход. Священный огненный столб, которому никогда не дозволялось гаснуть, о чем неустанно заботилась безмолвная монахиня. Купол изнутри был выложен мозаикой из сверкающих зеркальных частей на каменных арках, так что благословенный свет святой Натальи отражался в двойном размере, принося надежду всем, кто был на суше и на море, на много миль вокруг. Тому, кто отваживался подняться на эту высочайшую точку Трои, как только глаза привыкали к яркому свету, открывался вид, как у ангела с небес. На западе море и небо, окрашенные в красный цвет с заходящим солнцем. На востоке большой акведук, изгибающийся к темным горам. На севере изрезанный берег и черная прорезь Геллеспонта, от которого к городу шли узкие лучи света. Герцог Михаэль, которому пришлось лечить гораздо меньше серьезных ран на ногах, стоял в нескольких шагах от него, опираясь на парапет, украшенный именами посетителей, посетивших его за столетия, и смотрел на юг, на святую землю, откуда пришли эльфы, изгнанные ужасной ценой. Откуда они могут вернуться снова? «Черт бы их побрал!» – прошептал Якоб. «Эльфов?» – герцог Михаэль оглянулся. Пламя святой Натальи бросало обжигающий свет на одну сторону его лица, а другую погружало во тьму. «Ступени!» — проворчал Якоб, сжимая ноющим кулаком пульсирующее бедро. «Эльфы снисходят до нас лишь раз в столетие. Ступени мучают меня всегда!» «Если вам не нравятся ступени...» — и герцог Михаил ухмыльнулся, глядя на затененную сторону. «Боюсь, вы пришли не в тот город». «Я принадлежу к часовне святой целесообразности». Якоб заставил себя отпустить арку, выпрямить сгорбленную спину, успокоить хрипящие легкие, сделать подкашивающимися ногами шаг, еще шаг. Мимо сестры пламени в монашеском клобуке, неподвижной и безмолвной на табурете, словно чучело, смесь святилища, караулки и орлиного гнезда. «Мы идем туда, куда нас послали». Герцог Михаэль смотрел на него, как на благоразумного покупателя, выясняющего лучшую цену на ковер. «Вы не такой, как остальное паство. Вас не осудил Небесный суд». «Возможно, следовало бы это сделать». «Вас не приговорили к службе». «Возможно, следовало бы это сделать». «Вы присоединились по собственной воле. Можете уйти прямо сейчас». «Если бы я мог сойти по ступеням», — пробормотал Якоб и положил руки на парапет, на высеченные имена тех, кто стоял здесь до него, вытертые за годы, десятилетия, века. «Не сомневаюсь, что вы сможете достичь всего, чего захочется», — сказал герцог. «Воин с многолетним опытом заслуживает почетного места. Вы можете взять судьбу в свои руки» и, произнеся эти слова, он сжал кулак и вонзил в вырезанные надписи. Глаза его сияли. «Когда-то я верил в судьбу». Якоб сжал кулак, весь в шрамах и узелках. «Думал, я предназначен для великих дел, оружие божьего замысла. Каждое препятствие веры должно быть сметено, и любой метод нужно использовать. На пути были испытания». «Испытание веры, испытание преданности. Я сказал тебе, что не могу колебаться. Какая великая цель, в конце концов, легко достижима. Поэтому я жертвовал всем и всеми. Я покрыл себя славой и купался в крови. И там, на вершине горы трупов, я достиг своей судьбы и прошел сквозь нее на другую сторону». Он медленно разжал ноющие пальцы и опустил руку. «Где не было ничего. Я понял, что никогда не следовал божьему замыслу, а лишь лгал себе, оправдывая свою жадность и амбиции». Герцог Михаэль искоса посмотрел на него. «Значит, вы сделали стрелой, выпущенной из чужого лука, доверились их меткости и умыли руки, не думая о том, что правильно, а что нет. Некоторые могли бы назвать это трусостью». Якоб хотел фыркнуть, но ему показалось глупым тратить на это силы, поэтому он ограничился усталым ворчанием. «Поверьте, мне давно все равно, как это назовут другие». Пламя святой Натальи пылало у него за спиной, и он был благодарен вечернему ветерку на лице. «Я видел все в мире, ваша светлость, а потом все повторилось. Трусость одного человека, благоразумие другого». Предательство одного, мужество другого. Судьба одного, катастрофа третьего. Значит, все зависит от того, где стоять. Достигнув моих лет, можно сказать, что побывал везде. Чтобы стать стрелой, мне нужна вся оставшаяся вера. Направить стрелу оставлю это тем, кто все еще верит. Кстати, к слову. Герцог Михаэль, продолжая ухмыляться, повернулся к лестнице, по которой с трудом поднимался брат Диас, дыша еще тяжелее, чем Якоб. «Спаситель, какой подъем!» – выдохнул монах, вытирая лоб рукавом. Его глаза широко раскрылись, когда он увидел вид за аркой, а затем еще шире, когда он осторожно перегнулся через парапет, заглядывая за него. Щебетание маленьких птичек, кружащихся в закатном воздухе высоко над городом и в то же время далеко под ним. «И, спаситель, какая высота!» Он повернулся к жаровне, пламя которой взмывало вверх по дымоходу. «Так это и есть пламя святой Натальи?» Не гасло с тех пор, как Наталья зажгла его столетия назад. Герцог Михаэль кивнул в сторону монахини и аккуратных поленниц кедровых дров рядом с ней. Если и гасло, то никто в этом не признается. «А цепь?» — спросил брат Диас, с любопытством шагнув к той, что висела рядом с жаровней, каждое звено которой было сделано в виде змеи, пожирающей свой хвост. «Она сбрасывает порошок в огонь. Он вспыхнет синим. Предупреждение всем, кто увидит о приближении эльфов». Герцог Михаил наклонился к брату Диасу. «Лучше не поднимать ложной тревоги». При моей жизни им не пользовались. Монах осторожно отступил назад, начертив на груди знак круга. «Надеюсь, этого больше никогда не случится». «Надежда, драгоценный запас», — пробормотал Якоб. «Мы не должны тратить ее на неизбежное». Сестра пламени мрачно кивнула в знак согласия, молча взяла еще дров и бросила в чашу, отчего пламя взмыло ярче. «Тогда к делу», — сказал Якоб. «Чем скорее лечь, тем лучше». «Принцессу Алексию нужно короновать как можно быстрее». «Я мечтал об этом полжизни», — сказал герцог Михаэль. «И я далеко не единственный ее сторонник. Люди жаждут возрождения былой славы и новых надежд на будущее, и она обещает и то, и другое. У меня здесь все еще есть друзья. Я смог вернуть себе прежнюю должность командующего дворцовой стражей». Я видел, как они подтверждали свои клятвы верности. Якоб потер подбородок. «Клятва может быть полезной вещью. Вы уверены, что остатки Ковина Евдоксии рассеяны?» «По ветру! Сопротивление законным притязаниям принцессы Алексии будет скорее от обыденных сил». «Обыденные враги могут убивать так же легко и так же смертельно», — сказал Якоб. «Церковь Востока...» Герцог Михаэль вздохнул. «Вечно тяжелый труд. Добродетели смирения и щедрости нечасто встречаются среди носителей колеса. По моему опыту, носители круга не лучше. Жрецы боятся влияния папы, что могут попасть под власть Жишки и Бог и лишиться своих привилегий. Но эльфы неспокойны, и патриарх Мефодий не лишен здравого смысла. Мне удалось убедить его в законности притязаний моей племянницы». «Или, по крайней мере, можно заставить служить его собственным целям», пробормотал Якоб, а брат Диас покачал головой. «А что насчет дворян?» «Как один из них, могу с уверенностью сказать, более жалкой шайки гиен в Европе не сыскать». «Безжалостная конкуренция». «Они запросят высокую цену за свою поддержку. Уже представили мне список того, что они называют давней несправедливостью, подразумевая под этим мелкие обиды и наглый шантаж. «Могу я их увидеть?» – спросил брат Диас. «Умоляю освободить меня от этой тяжести». Герцог Михаэль достал пачку бумаг, которую монах принялся перелистывать в свете пламени святой Натальи. «Но больше всего меня беспокоят сыновья Евдоксии». «Марциан, Константин и Савва мертвы». Якоб поморщился, коснувшись все еще болевшего места на груди, откуда вылезло острие меча Константина. «Наконец-то хорошие новости!» Герцог закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Вы оказали трое великую услугу?» «Незаконченную. Остается еще Аркадий». «Самый умный из четверых и самый влиятельный. Он адмирал императорского флота». Платил все годы жалования матросам, пока ими пренебрегала Евдоксия, и они его за это любят. Он мог бы завтра же организовать блокаду города и заморить нас голодом за несколько недель, если бы купцы не восстали в течение нескольких часов из-за помех в торговле. «Политика всегда и везде такова», — пробормотал Яков. «Никогда нельзя останавливать движение денег. Значит, Аркадий — самая большая угроза». «Несомненно. Но у меня есть план, касающийся его». «О теней?» Брат Диас развил тему о требованиях знати. «Леди Севера говорила, там имеются записи». «За века», — ответил герцог Михаэль. «В отношении бюрократии Восточная Империя не знает себе равных». «Могу я обратиться к ним?» «Не вижу возражений, если вы не будете отклоняться от записей. Некоторые чрезвычайно опасные...» Михаэль, казалось, подыскивал подходящее слово. «Остатки времен Евдоксии остаются запечатанными под этим местом». «За последние месяцы я насмотрелся ужасов», — откашлился брат Диас. «Поверьте, и не хочу видеть новых». Герцог Михаэль смотрел, как он направляется к ступеням, все еще изучая список и, наклонившись к якобу, пробормотал. Этот монах всегда казался мне странным выбором на роль лидера. Есть ли в нем больше, чем кажется на первый взгляд? В каждом человеке есть больше, чем кажется на первый взгляд, сказал Якоб. Брат Диас, человек, ищущий свое предназначение. Без него он странный выбор. Если бы он его нашел, кто знает, на что он способен? Его тело успокаивалось после подъема. Адское жжение стихало, превратившись в привычную боль. Тепло пламени согревало спину, когда он повернулся к открывшемуся виду. «Глядя на это, можно поверить, что возможно все». «Я забыл, как это поражает тех, кто видит его впервые». «Я видел его раньше. Я стоял на этом самом месте и видел армию эльфов». Их огни, словно звезды, разбросанные по черной земле. Якоб медленно провел кончиками пальцев по высеченным именам. «Кажется, это мое». Трудно было сказать. Линии были так стерты за долгие годы. Почти так же, как и человек, который их вырезал. «Я знал это!» Герцог Михаэль погрозил ему пальцем. Тот самый Якоб Исторна, который сражался во втором крестовом походе. Но это было больше века назад. Как такое возможно? Это долгая и трагическая история. Якоб провел по списку имен. Он подумал о людях, которые их вырезали. Странно, насколько сильны были эти воспоминания, выкованные в раскаленном горниле его юности. Это король Сицилии Вильгельм Красный. «А это его дворецкий, Бьордо Амбра, один из самых свирепых бойцов, которых я когда-либо видел. А это сэр Джон Голд, которого называли Столпом Веры. Он вырезал его ногтем указательного пальца, и я считаю, это лучшее, что я когда-либо видел». «Сильные имена!» — пробормотал герцог Михаэль. «Все герои!» «Герои вчерашнего дня!» — Яко оторвал кончики пальцев от выветренных имен. Скоро от них ничего не останется. И призраки завтрашнего. И все же вы пока с нами. Якоб издал такой сухой смешок, что он прозвучал больше похожим на хрюканье. Я уже призрак. О, подозревая, вам предстоит еще несколько сражений. Герцог Михаэль нахмурился, глядя на юг и восток, в сторону Святой Земли. Скажите мне... «Эльфы! Неужели они действительно так плохи, как говорят?» «Я пришел к выводу, что они ничем не хуже людей». Якоб глубоко вздохнул. «Так что... да».